Глава 107 Заведующее дело мистер Сэмпсон воспылал к Филиппу симпатией. Мистер Сэмпсон был дамский угодник, и продавщицы поговаривали, что их нисколько не удивит, если он женится на какой-нибудь богатой покупательнице. Он жил за городом и частенько восхищал своих подчиненных, наряжаясь во фраг тут же в конторе. Иногда дежурные, наблюдавшие за уборкой, видели, как он возвращался на утро все в том же парадном костюме и молча перемигивались, пока он переодевался в рабочий сюртук. В такие дни, выскользнув из магазина, чтобы позавтракать на скорую руку, мистер Сэмпсон на обратном пути сам подмигивал Филиппу и, потирая руки, говорил «Ну, иночка, ну, иночка, с ума сойти, мистер Сэмпсон». Заверил Филиппа, что кроме него в мастерской нет ни одного джентльмена, и что только они двое знают толк в жизни. Но затем он вдруг изменил тон. Стал звать Филиппа не стариной, а мистером Керри, напустил на себя важный вид и поставил Филиппа на место. Фирма «Линеседли» каждую неделю получала из Парижа новые журналы и приспосабливала французский моды к запросам своих покупателей. А покупатели фирмы были не совсем обычные. Основную их массу составляли обитательницы небольших промышленных городов, которые были чересчур большими модницами, чтобы заказывать наряды «дома», и недостаточно знакомы с Лондоном, чтобы найти хорошую портниху посредством. Кроме них, как ни странно, значительное место среди покупательниц занимали артистки «Мюзик Холла». Это была клиентель, клиентура, которую приобрел сам мистер Сэмпсон, и он ею очень гордился. Они поначалу заказывали у Линны и седли эстрадные костюмы, А он убедил их покупать здесь и другие туалеты. «У нас не хуже, чем у Пакена, и вдвое дешевле», — приговаривал он. «Пакен — парижская фирма дамских нарядов». Он усвоил с ними вкрадчивую, фамильярную манеру, которая нравилась такого рода покупательницам. Они говорили друг другу, глупо сорить деньгами, когда у Линны можно купить костюм ничем не хуже парижского. Мистер Сэмпсон очень гордился своей дружбой с любимицами публики, которых он одевал. Когда он в воскресенье обедал у мисс Виктории Вирго в ее красивом доме на Талс Хилл. Он угощал на завтра весь отдел живописными подробностями. Она была в том блеклоглубом туалете, который мы и сшили, держу Париана, Никому не проговорилась, что он от нас. Я и сам ей сказал, что если бы не нарисовал его вот этими руками, и я поверил бы, что он от Пакена. Филипп никогда прежде не обращал внимания на женские наряды, но постепенно стал, посмеиваясь над собой, чувствовать к ним профессиональный интерес. Он лучше разбирался в сочетании красок, чем другие служащие отдела, и сохранил со времен своего учения в Париже некоторые представления об изяществе и линии. Мистер Сэмпсон был человек необразованный, но знал этот свой недостаток. Он обладал умением подхватывать чужие идеи и, создавая модели, постоянно обсуждал их с подчиненными. Он быстро сообразил, что Филипп может дать ценный совет, но он был крайне самолюбив и ни за что бы не признался, что действует по чужой подсказке. Изменив какой-нибудь эскиз по совету Филиппа, он всегда приговаривал, что ж, в конце концов мы вернулись к моему замыслу. Как-то раз месяцев через пять после поступления Филиппа в магазин туда явилась известная комедийная актриса мисс Алиса Антония и спросила Сэмпсона. Это была крупная женщина с льняными волосами и откровенно накрашенным лицом, обладавшая резким голосом и бойкими манерами эстрадной певички, привыкшей быть за с галеркой провинциального мюзик-холла. Она включила в репертуар новую песенку и хотела, чтобы мистер Сэмпсон придумал ей новый костюм. Это должно быть что-то потрясающее, заявила она, и не вздумайте предлагать всякое старье. Понимаете, мне нужно, чтобы костюм был такой, какого ни у кого нет. Мистер Сэмпсон держался, как всегда, самоуверенно и фамильярно. Он не сомневался, что может предложить ей как раз то, о чем она мечтает. Он показал ей эскизы моделей. — Я знаю, здесь нет ничего для вас подходящего, но мне просто хочется дать вам представление о том, что бы я мог вам предложить. — Ну Нет, это мне совсем не подойдет, — сказала она, капризно взглянув на рисунки. — Мне нужно что-нибудь сногсшибательное, чтобы дух захватывало. Я вас отлично понимаю, мисс Антония, сказал заведующий. Он вежливо улыбался, но глаза его смотрели тупо и растерянно. Наверное, в конце концов придется махнуть в Париж, сказала она. Помилте, мисс Антония, все, что можно купить в Париже, вы получите у нас. Останьтесь довольны. Когда мисс Антония выпала из магазина, встревоженный мистер Сэмпсон поделился своими огорчениями с миссис Ходжес. «Да ей пальца в рот не клади», — изрекла миссис Ходжес. «Алиса, крошка моя, отзовись!» — с раздражением пропел заведующий, решив, что страшно этим отомстил. Мистер Сэмпсон был сердит. Его представление о костюме для эстрады никогда не шло дальше коротких юбок, вихрек, кружев и блесток. Однако миссис Антония выразилась на этот счет совершенно недвусмысленно, барахло, заявила она. И сказано это было таким тоном, что не оставалось никаких сомнений в ее закоренелой антипатии к подобной дряни, даже если бы она и не добавила потом, что ее тошнит от блесток. Мистер Сэмпсон предложил кое-какие идеи, но миссис Ходжес откровенно заявила ему, что они вряд ли подойдут. Она-то и подала Филиппу мысль. «Вы умеете рисовать, Фил? Почему бы вам не попробовать? Может, у вас что-нибудь и выйдет?» Филип купил коробку дешевых акварельных красок, и вечером, в то время как его шумливый шестнадцатилетний сосед Белл Насвистывая все те же три ноты, возился со своими марками, сделал несколько набросков. Филипп вспомнил костюмы, которые видел в Париже, и видоизменил один из них, достигнув большого эффекта ярким, необычным сочетанием красок. Рисунок его позабавил и на следующее утро он показал его миссис Ходжес. Она несколько удивилась, но отнесла его заведующему. «Спору нет», — сказал тот. «Это ни на что не похоже». Он был озадачен. Однако тут же подметил опытным глазом, что платье будет выглядеть отлично. Чтобы спасти свой престиж, он предложил сделать кое-какие переделки, но миссис Ходжес, у которой было больше здравого смысла, посоветовала показать заказчице эскиз, как он есть. Она ведь тронутая. Кто ее знает, может, ей и понравится». — Скорее всего, нет, — сказал мистер Сэмпсон, разглядывая декольтаж, декольте. — А ведь рисовать он умеет. Любопытно, почему он до сих пор это скрывал. Когда то ложили о приходе мисс Антония, заведующий положил эскиз на стол с таким расчетом, чтобы артистка заметила его, как только переступит порог. Она и в самом деле сразу накинулась на рисунок. — Что это? — спросила она. — Почему вы мне не показываете? — Да вот мы как раз вам это и собирались предложить, — равнодушным тоном сказал мистер Сэмпсон. — Вам нравится? — Еще бы, — сказала она. — Да я его оторву с руками и ногами. — Видите, я же сказал, что ездить в Париж вам ни к чему. — Только скажите, что вам нужно, и все будет в лучшем виде. Модель сразу пошла в работу и Филипп испытал радостное волнение, увидев готовый костюм. Все почести достались на долю заведующего и миссис Ходжес, но Филиппу это было безразлично. В приподнятом настроении он отправился с ними в Тиволи, чтобы поглядеть на миссис Антония в его модели. В ответ на расспросы миссис Ходжес, Филипп, наконец, рассказал ей, где он научился рисовать, До сих пор он старательно избегал разговоров о своей прежней жизни, боясь, чтобы в общежитии не подумали, будто он важничает. Миссис Ходжес тотчас же доложила обо всем мистеру Сэмпсону. Заведующий не сказал Филиппу ни слова, но стал обращаться с ним уважительнее и поручил ему нарисовать модели для двух заказчиц из провинции. Модели были одобрены. Тогда он стал сообщать заказчицам, что у них работает способный паренё, который учился рисовать в Париже. Вскоре Филипп был водворён за ширму и, скинув пиджак, стал рисовать с утра до ночи. Иногда он бывал так занят, что успевал победать только в три часа вместе с опоздавшими. Ему это нравилось. В это время было куда меньше обедающих, и все они молчали от усталости. Да и еле лучше им подавали остатки со стола начальства. Головокружительная карьера Филиппа, ставшего из администратора художником-модельером, произвела большое впечатление в отделе. Он заметил, что ему стали завидовать. Гаррис, тот самый приказчик с угловатым черепом, который был его первым знакомым в магазине и по-своему привязался к Филиппу, не мог скрыть обиды. «Ну и везет же некоторым», — говорил он, — «не успеешь и глазом моргнуть, как вы станете заведующим». И нам придется ходить перед вами на задних лапках. Он посоветовал Филиппу потребовать прибавки жалования. Несмотря на куда более сложную работу, которую Филипп теперь выполнял, он по-прежнему получал свои шесть шиллингов. Но просить прибавки было делом щекотливым. Управляющие имел обыкновение обращаться с такими просителями иронически. «А, вот как, значит, вы полагаете, что стоите большего». — А сколько же, по вашему мнению, вам надлежит платить, дрожа как осиновый лист? Приказчик говорил, что, по его мнению, ему следовало бы прибавить два шиллинга в неделю. — Что ж, отлично, — говорил управляющий, — если вы действительно уверены, что этого заслуживаете, вы можете их получить. Тут он делал паузу и нередко добавлял ледяным тоном, а заодно можете получить и расчет. Тут уже бесполезно было идти на попятный, вы были уволены. Управляющий полагал, что недовольство мешает человеку работать как следует, и потому, если он не заслуживает прибавки, лучше сразу же выставить его за дверь. Зная это, служащие никогда не просили прибавки, если не были готовы потерять свое место. Филипп колебался. Он не слишком доверял своим товарищам по комнате, утверждавшим, что заведующим отделом без него не обойтись. Все они были славные ребята, но юмор у них был грубоватый. Их могло позабавить, если бы им удалось убедить Филиппа попросить прибавки, а его бы за это уволили. Он не забыл, как унизительны поиски работы и не хотел подвергаться этому унижению снова». Он знал, как трудно найти где-нибудь место художника по костюмам. Сотни людей умели рисовать ничуть не хуже его, но деньги были нужны позарез. Платье его износилось, а ботинки и носки просто сгнили на этих коврах. Он чуть было не решился пойти на риск и попросить прибавки. Но однажды утром после завтрака, возвращаясь по коридору и проходя мимо конторы управляющего, Увидел очередь людей, пришедших наниматься по объявлению, их было около сотни. Каждому поступившему давали те же шесть шиллингов на всем готовом, который получал Филипп. Он заметил, что многие из них бросают на него завистливые взгляды, ведь у него была работа. Это заставило его содрогнуться. Он не посмел рискнуть своим положением.